Глава 9. Уже перед вечером Андрей Разметнов распустил работавшую с ним группу содействия из бедноты, отправился двора раскулаченного Гаева последнюю подводу конфискованного имущества к Титку, куда свозили все кулацкие пожитки, пошел в сельсовет. Утром он условился с Давыдовым встретиться там за час до общего собрания. которое должно было начаться с наступлением темноты. Андрей еще из сенцев увидел в угловой комнате сельсовета свет. Вошел, широко откинув дверь. На стук Давыдов поднял от записной книжки перевязанную белым лоскутом голову, улыбнулся. — Вот и разметнов. — Садись, мы подсчитываем, сколько обнаружено у кулаков хлеба. Ну. «Как у тебя прошло?» «Прошло? Что это ты обвязал голову?» Нагульнов, мастеривший из газетного листа абажур на лампу, неохотно сказал. «Это его титок. Занозай. Отослал я теткак к Захарченке, в ЕПУ. Подожди, сейчас расскажем». Давыдов подвинул по столу счеты. «Клади. Сто пятнадцать. Есть? Сто восемь. — Постой, постой! — встревоженно забормотал Нагульнов, осторожненько толкая пальцем колесики счетов. Андрей посмотрел на них и, задрожав губами, глухо сказал. — Больше не работаю! — Как не работаешь? Где? Нагульнов отложил счеты. — Раскулачивать больше не пойду. — Но чего глаза вылупил? В припадок вдариться хочешь, что ли? — Ты пьяный? Давыдов с тревогой внимательно всмотрелся в лицо Андрея, исполненное злой решимости. Что с тобой? Что значит не будешь? От его спокойного тинарка Андрей взбесился, заикаясь в волнении закричал: Я не обучен, я, я с детишками не обучен воевать. На фронте другое дело, там любому шашкой чем хочешь. И катись вы под разет такую, не пойду! Голос Андрея, как звук натягиваемой струны, поднимался все выше и выше, и казалось, что вот-вот он оборвется. Но Андрей, с хрипом вздохнув, неожиданно сошел на низкий шепот. «Да разве это дело? Я что, кат, что ли? Или у меня сердце из самородка? Мне война влилась, а...» И опять перешел на крик. «У Гаева детей одиннадцать штук!» «Пришли мы! Как они взъезжались! Шапку схватывает!» «Намняжник! Волос ворохнулся! Зачали их из куреня выгонять!» «Ну, тут я глаза зажмурил, ухи заткнул и убег за вас. бабы «Бабы по-мертвому водой отливали сноху! Детей! Да ну вас в Господа Бога!» «Ты заплачь! Оно полегшает!» — посоветовал Нагульнов, ладонью плотно до отёка, придавив дергающийся мускул щеки, не сводя с Андрея загоревшихся глаз. — Я заплачу! Я, может, своего парнишку! Андрей осекся, оскалив зубы, круто повернулся к столу спиной. Стала тишина. Давыдов поднимался со стула медленно. И так же медленно... Крылась трупной синевой одна незавязанная щека его, бледнела ухо. Он подошел к Андрею, взял за плечи, легко повернул. Заговорил, задыхаясь, не сводя ставшего огромным глаза с Андреева лица. «Ты их жалеешь! Жалко тебе их! А они нас жалели?» Враги плакали от слез наших детей. Над сиротами убитых плакали. Ну, моего отца уволили после забастовки с завода. Сослали в Сибирь. У матери нас четверо. Мне старшему девять лет тогда. Нечего было кушать, и мать пошла. Ты э, смотри сюда! Пошла на улицу мать, чтобы мы с голоду не подохли. В комнатушку нашу в подвале жили. Ведет гостя. Одна кровать осталась, а мы за занавеской на полу. И мне девять лет. Пьяные приходили с ней. Я зажимаю маленьким сестренкам рты, чтобы не ревели. Кто наши слезы вытер? Слышишь, ты! Утром беру этот проклятый рубль. Давыдов поднес к лицу Андрея свою закоженевшую ладонь, мучительно заскрипел зубами. Мамой заработанный рубль! Иду за хлебом!» И вдруг, как свинчатку с размаху, Кинул на стол черный кулак, крикнул. «Ты! Как ты можешь жалеть?» И опять стала тишина. Нагульнов когтился в крышку стола, Держал ее, как коршун добычу. Андрей молчал. Тяжело, с хлипами дыша, Давыдов с минуту ходил по комнате. Потом обнял Андрея за плечи, вместе с ним сел на лавку, над треснутым голосом сказал. — Эка, дурила ты! Пришел, и ну давай орать! Не буду работать! Дети, жалость! Ну что ты наговорил-то, опомнись! Давай потолкуем. Жалко стало, что выселяют кулацкие семьи. Подумаешь, для того и выселяем, чтобы не мешали нам строить жизнь. Без таких вот, чтобы в будущем не повторялось. Ты советская власть в гремячем. А я тебя должен еще агитировать. И с трудом натужно улыбнулся. Ну, «Выселим кулаков к черту! На соловки выселим! Ведь не подохнут же они, Работать будут! Кормить будем! А когда построим, эти дети уже не будут кулацкими детьми! Рабочий класс их перевоспитает!» Достал пачку папирос и долго, дрожащими пальцами, никак не мог ухватить папиросу. Андрей неотрывно смотрел в лицо на Гульнова, одевавшийся мертвенной пленкой. Неожиданно для Давыдова он быстро встал и тотчас же, как кинутый трамплином, подпрыгнул на гульнов. — Ад! — выдохнул звенящим шепотом, стиснув кулаки. — Как служишь революции? — Жалеешь? — Да я! — Тысячи становись, араз, дедов, в баб! Да скажи мне, что надо их в распыл! Для революции надо! А я их из пулемета! Всех порежу!» Вдруг дико закричал Нагульнов, и в огромных расширенных зрачках его плеснулось бешенство. На углах губ вскипела пена. «Да не кричи ты! Сядь!» — встревожился Давыдов. Андрей, опрокинув стул, торопливо шагнул к Нагульнову, Но тот, прислонясь к стенке, запрокинув голову, с закатившимися глазами пронзительно протяжно закричал: "Зароблю!" А сам уже валился на бок, левой рукой хватая воздух в поисках ножен, правой судорожно шаря невидимый фес шашки. Андрей успел его подхватить на руки, чувствуя, как страшно напряглись все мускулы отяжелевшего Макарова тела. как стальной пружиной распрямились ноги. «Припадок! Ноги ему держи!» успел Андрей крикнуть Давыдову. В школу они пришли, когда там уже битком набился пришедший на собрание народ. Помещение не могло вместить всех. Казаки, бабы и девки густо стояли в коридоре на крыльце. Из жерла настежь распахнутых дверей вылетал пар, мешаясь с табачным дымом. Нагульнов, бледный, с запекшейся на разбитых губах кровью, шел по коридору первым. Под отчетливым шагом его похрустывала подсолнечная лузга. Казаки сдержанно посматривали на него, расступаясь. Зашептали, увидя Давыдова — «Это и есть Давыдов?» — громко спросила девка в цветастой шальке, указывая на Давыдова носовым платком, туго набитым семечками. «В пальте, а сам небольшой!» «Небольшой, а мышковатый, гля у него, шияк, как у добру бугая! К нам для приплод прислали!» Засмеялась одна, щуря на Давыдова круглые серые глаза. «А он в плечах просторный, тысячник-то! Этот, небось, обнимет девоньки!» Беззастенчиво говорила Наталья Жалмерка, поводя подкрашенной бровью. Грубоватый, прокуренный голос парня язвительно сказал, «Нашей Наталке давалки лишь бы в штанах!» «Голову ему уж наклевали никак! Перевязанный! Это от зубов, небось!» Не, титок. «Девки, лапушки, и чего вы на приезжего человека гляделки вылупили? А у меня хуже!» Немолодой, выбритый, доси за казак, хохоча, обхватил длинными руками целый табун девок, прижал их к стене. Поднялся виск, по спине казака гулко забарабанили девичьи кулаки. Давыдов вспотел, пока добрался до классных дверей. Толпа похуче дышала под солнечным маслом семечек, луком, махрой, пшеничной отрыжкой, от девок и молодых баб наносила пряным запахом слежалых в сундуках нарядов, помадой. Глухой пчелиный гул стоял в школе, да и сами люди шевелились черным кипящим клубом, похожим на отраившийся пчелиный рой. Лихие у вас девки? смущенно сказал Давыдов, когда взбирались на сцену. На сцене сбитой из шелевок стояли две сдвинутые ученические парты. Давыдов с Нагульновым сели. Размётнов открыл собрание. Президиум выбрали без задержки. «Слово о колхозе предоставляется товарищу уполномоченному райкома партии Давыдову». Голос Разметного смог. и, резко убывая, пошел на отлив прибойный гул разговоров. Давыдов встал, поправил на голове повязку. Он с полчаса говорил под конец осипшим голосом. Собрание молчало. Все ощутимее становилась духота. При тусклом свете двух ламп Давыдов видел лоснящиеся от пота лица в первых рядах. Дальше все крылось полусумраком. Его ни разу не прервали. Но когда он кончил и потянулся к стакану с водой, ливнем хлынули вопросы. «Все надо обобществлять! А дома?» «Это на время, колхоз, аль на вечность?» «Что единоличником будет? Землю не отнимут у них, а жрать вместе?» Давыдов долго и толково отвечал. Когда дело касалось сложных вопросов сельского хозяйства, Ему помогали Нагульнов и Андрей. Был прочитан примерный устав, но, несмотря на это, вопросы не прекращались. Наконец, из средних рядов поднялся казак в лисьем триухе и настежь распахнутом черном полушубке. Он попросил слова. Висячая лампа кидала косой свет на лисий триух, рыжие ворсины вспыхивали и словно дымились. Я середняк -хлебороб. — Я середняк-хлебороб. — Я так скажу, граждане, что оно, конечно, слов нет, дело хорошее, колхоз. Но тут надо, где подумать, так нельзя, чтобы тяп и вот тебе кляп. На, ешь, готово. Товарищ уполномоченный от партии говорил, что, дескать, просто сложитесь силами, и то выхода будет. Так, мол, даже товарищ Ленин говорил. Товарищ уполномоченный в сельском хозяйстве мало понимает, за плугом он кубыть и не ходил по своей рабочей жизни. И небось к быку не знает, с какой стороны надо зайти. Через это трошки и промахнулся. В колхоз надо, по-моему, людей так сводить. Какие работящие имеют скотину. Энтих в один колхоз, бедноту в другой. Зажиточных, само собой, а самых лодырей на выселку». чтобы их Епиу научил работать. Людей мало в одну кучу свалить. Толку один черт не будет, как в сказке. Лебедь крылом бьет и норовит лететь, а рак его за гузно взял и тянет обратно, а щука, и начертилась и в воду лезет. Собрание отозвалось сдержанным смешком. Позади резко визгнула девка и тотчас же чей-то возмущенный голос заорал. «Вы там, которые слабы! Шупаться можно и на базу! Долой отседова!» Хозяин лисьего триуха вытер платочком лоб и губы, продолжал. «Людей надо так подбирать, как добрый хозяин быков. Ведь он же быков подбирает ровных по силам, по росту, а запряги разных. что оно получится? Какой посильней будет заламывать, слабый станет, а через него и сильному — Бесперечь надо становиться. Какая ж с них работа?» Товарищ гутарил всем хутором в один колхоз, окромя кулаков. «Вот оно и получится!» да нас! Разымите нас!» Любишкин встал, недобро пошевелил раскрылатившимся черным усом, повернулся к говорившему. «Да чего ты, Кузьма, иной раз сладко да хорошо гутаришь? Бабой был бы!» Век тебя слухал!» Зашелестел смешок. «Ты собрание уговариваешь, как палагу Кузьмичеву!» Хохот грохнул залпом. Из лампы по змеиному уметнулось острое жало огня. Всему собранию был понятен намек, вероятно, содержавший в себе что-то непристойно веселое. Даже Нагульнов и тот улыбнулся глазами. Давыдов только хотел спросить у него о причине смеха. как Любишкин перекричал гул голосов. «Голос-то твой песня чужая. Тебе хорошо так людей подбирать. Ты этому должно научился, когда у фрол Рванова в машинном товариществе состоял. Двигатель-то у вас в прошлом году отняли. А зараз мы и Фролу твоего растребушили с огнем и с дымом. Вы собрались вокруг Фролова двигателя, тоже вроде колхоз. Кулацкий только. Ты не забыл... — Сколько вы за молодьпу драли? — Не восьмой пуд. Тебе бы, может, и зараз так хотелось прислониться к богатеньким. Такое поднялось, что на силу удалось разметному водворить порядок, и еще долго остервенело вешним градом сыпалось. То — То-то артельно вы нажили. В шее одних трактором не подавишь. Сердце тебе кулаки запекли. Лизни Лизни его. Твоей головой бы под солнух молотить. Очередное слово выпросил маломощный середняк Николай Люшня. Ты беспренев. Тут дело ясное, предупредил его Нагульнов. То есть как же? А может я именно возапреть желаю? Или мне нельзя супротив твоего мнения ударить? Я так скажу, колхоз делает это добровольное. Хочешь, иди, хочешь, со стороны гляди. Так вот, мы хотим со стороны поглядеть. «Кто это мы?» — спросил Давыдов. «Хлеборобы, то есть». «Ты за себя, папаша, говори. У всякого язык не купленный, скажет». «Могу и за себя. То есть за себя даже и гутарю. Я хочу поглядеть, какая она в колхозе жизнь Я взыграет. ли хорошая, впишусь, а нет». «Так чего ж я туда полезу? Ведь эта рыба глупая лезет в винтеря!» «Правильно! Погоди вступать!» Нехай спробует другие новую жизнь. «Лезь амором! Чего ее пробовать? Девка она, что ли?» «Слово предоставляется Охваткину. Говори!» «Я про себя, дорогие граждане, скажу. Вот мы с родным братом, с Петром, жили вместе. Ить, не ужились, то бабы промеж себя заведутся, Водой не разольешь, за виски растягивали, То мы с Петром заладим, А тут весь хутор хотят в молокучу свалить, Да тут не разбери, поймешь, получится. Как в степь выйдем пахать, беспременно драка. Иван моих быков перегнал, а я его коней не доглядел. Тут надо милиции жить безысходно, У каждого рот юшки будет». «Один больше сработает, другой меньше. Работа наша разная, и это не возле станка на заводе стоять. Там отдежурил восемь часов и тростку в зубы пошел». «Ты на заводе был когда-нибудь?» «И я, товарищ Давыдов, не был, а знаю». «Ничего ты не знаешь о рабочем? А если не был, не видел, чего же ты трепишь языком? Кулацкие разговоры насчет рабочего с тросточкой?» Ну, хучи без тросточки. Отработал иди, а у нас еще темно. Встаешь, пашешь. Дончи, сорок потов с тебя сойдут. На ногах кровяные волдыри из куриное яйцо. А ночью быков паси, не спи. Не нажрётся бык, не потянет плуг. Я буду стараться в колхозе, а другой, вот как наш Колыба, будет на борозде спать. Хоть и говорит советская власть, что лодыри из бедноты нету, что это кулаки выдумали. Но это неправда. колыбу всю жизнью на пече лежал. Весь хутор знает, как он одну зиму на пече так-то спасался, ноги к двери протянул, к утру ноги у него и не моделись, а бок на кирпиче не жег. Значит, человек до того обленился что с печки и по надобности до ветру встать не могет. Как с таким буду работать? Не подписуюсь на колхоз. «Слово предоставляется Кондрату Майданникову. Говори!» Из задних рядов долго пробирался к сцене невысокий в сером зипуне казак. Выцветший шишак Буденовки покачивался над попахами и треухами, над разноцветием бабьих шалик и платков. Подошел, стал спиной к президиуму, неторопливо полез в карман шаровар. «Читать будешь речь?» — спросил Демка Ушаков, улыбаясь. «Шапкс имей! Валяй наизусть! Этот всю жизнью свою на бумагу записывает! Ха-ха! Грамотной!» Майданников достал засаленную записную книжонку, торопливо стал искать исчерченные каракулями странички. «Вы погодите смеяться! Может, плакать придется?» — заговорил он сердито. — Да, записываю, над чем кормлюсь. Я вот зараз прочту вам. Тут разные были голоса. И ни одного путного. Об жизни мало думаете. Давыдов насторожился. В передних рядах заведнелись улыбки. Рябью голоса по школе. — Мое хозяйство середняцкое. Не смущаясь, уверенно начал Майданников. «Сеял я в прошлом году пять десятин. Имею, как вам известно, орбыков, коня, корову, жену и троих детей. Рабочие руки, вот они, одни. Спасево собрал. Девяносто пудов пшеницы, восемнадцать жита и двадцать тревса. Самому надо...» Шестьдесят пудов на прокорм семьи, на птицу надо пудов десять, а вез коне остается. Что я могу продать государству? Тридцать восемь пудов. Клади кругом по рублю с гривенником, получится сорок один рубль чистого доходу. Ну, птицу продам, утей увезу в станицу, выручу рублей пятнадцать. И, тоскуя глазами, повысил голос. «Можно мне на эти деньги обуться, одеться, газу, серников, мыло купить? А коня на полный круг подковать деньги стоит? Что ж вы молчите? Можно мне так дальше жить? Да ведь это хорошо, бедный ли, богатый урожай. А ну, хлопни урожай! Кто я тогда? Старец!» Какой же вы, вашу матушку, имеете право меня от колхоза отговаривать, отпихивать? Неужели мне там хуже этого будет? Брешете! И всем вам так, какие из середняков. А через чего вы супротивничаете и себе, и другим? Головы морочите. Зарас скажу. Сыпем, сукиным котам, Кондрат! В восторге заорал Любишкин. И всыплю. Нехай почухаются. Через то вы против колхоза, Что за своей коровой Да своим скворечником двором Белого света не видите. Хоть сопливый, это да мое. Вас ВКП пихает на новую жизнь, А вы как слепой телок. Его к корове под сиську ведут, А он и ногами брыкается, И головой мотает. А телку сиську не сосать, На белом свете не жить. Вот и все. Я нынче же сяду заявление в колхоз писать и других к этому призываю. А кто не хочет, нехай другим не мешает. Разметно встал. Тут дело ясное, граждане. Лампу у нас тухнут, и время позднее. Подымайте руки, кто за колхоз. Одни хозяева дворов поднимают. Из двухсот семнадцати присутствовавших домохозяев Руки подняли только шестьдесят семь. «Кто против?» Ни одной руки не поднялось. «Не хотите записываться в колхоз?» — спросил Давыдов. «Значит, верно, товарищ Майданников говорил». «Не желаем!» Гундос и Бабий голос. «Нам твой Майданников не указ!» «Отцы деда жили?» «Ты нас не силуй!» И когда уже замолкли выкрики из задних рядов, из темноты, озаряемой вспышками цигарок, чей-то запоздалый, пронзенный злостью голос. «Нас нечего загонять дуриком! Тебя, Титок, раз кровь спустил, и можно?» Будто плетью довыдовых хлестнули. Он в страшной тишине с минуту стоял молча, Бледнее, полураскрыв щербатый рот, потом хрипло крикнул «Ты! Вражеский голос! Мне мало крови пустили! Я еще доживу до той поры, пока таких, как ты, всех угробим! Но если понадобится, я за партию! Я за свою партию!» «За дело рабочих всю кровь отдам! Слышишь ты, кулацкая гадина! Всю, до последней капли!» «Кто это шумнул?» Нагульнов выпрямился. Разметнов соскочил со сцены. В задних рядах хряснула лавка. Толпа человек в двадцать шумом вышла в коридор. Стали подниматься и в середине. Хрупнуло, звякнуло стекло кто- то выдавил оконный глазок в пробоину хлынул свежий ветер с мерчем закружился белый пар это никак тимошка шумнул фрола рванова выселить их из хутора нет это кимка тут тобекова есть казаки смутители язви их в жилу выгнать далеко за полночь кончилось собрание Говорили из-за колхозы против, до хрипоты, до помрачения в глазах. Кое-где и даже возле сцены противники сходились и брали один другого за грудки, доказывая свою правоту. На Кондрате Майданникове родной кум его и сосед порвал до пупка рубаху. Дело чуть не дошло до рукопашной. Демка Ушаков уже было кинулся на подмогу Кондрату, прыгая через лавки, через головы сидевших. Но Кумовьев развел Давыдов. И Демка же первый съязвил насчет Майданникова. — А ну, Кондрат, прикинь мозгой, сколько часов пахать тебе за порватую рубаху? — Посчитай ты, сколько у твоей бабы. Но — Но-но! Я за такие шутки собрание буду удалять. Демид Молчун мирно спал под лавкой в задних рядах, по звериному, лежа головой на ветер, тянувшийся из-под дверей, укутав голову от излишнего шума полой зипуна. Пожилые бабы и на собрание пришедшие с недовязанными чулками дремали, как куры на шестке, роняя клубки и иголки. Многие ушли. И когда неоднократно выступавший Аркашка Минок хотел было еще что-то сказать в защиту колхоза, то из горла его вырвалось нечто похожее на гусиное ядовитое шипение. Аркашка помял кадык, горько махнул рукой, но все же не вытерпел и, садясь на место, показал ярому противнику колхоза, Николаю Охваткину, что с ним будет после сплошной коллективизации. На обкуренный ноготь большого пальца... Положил другой ноготь и, хруп, Николай только плюнул, шепотом матерясь.